Это была необычная тошнота, а паника, кишок и селезенки. Внутренности, обычно неощутимые, негодовали и выражали бурный протест. Я искренне сочувствовал их недоумению. Мы наслаждались космосом, но нашим телам от него было невмоготу. С первой же минуты невесомость им не понравилась. Мы тащили их в космос, а они сопротивлялись.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 Распрямить колени, спину, значило совершить подвиг. Голова болталась из стороны в сторону, как свинцовый шар. Я знал, что так будет. Видел мужчин атлетического вида, испытывавших чувство неловкости от того, что они не в силах сделать и шага. Сам укладывал их в ванну. Вода временно освобождала тела от тяжести. Но черт знает почему верил, что со мной такого не произойдет.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 Шины зашуршали по рассыпанному рису. Что-то более крупное, вроде градин. Нет, это стекло. Колонна двигалась в с ё медленней. На правой полосе выстроились конусы ограждения. Я попытался рассмотреть их за скопищем машин. На поле медленно приземлялся желтый вертолет. Пыль, будто мука, клубилась под флюзеляжем. Вот.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 Над дорогой стлался дым. Асфальт? Нет, скорее всего, бензин. Колонна возвращалась на правую полосу. При быстрой езде стало легче дышать. Согласно прогнозу, на сегодня предполагалось 40 трупов. Показался ресторан на мосту. Дальше, в полумраке кропусов большой зоны обслуживания, бешенно вспыхивали звездочки сварки. Я взглянул на счетчик. «Скоро будет кассина». На первом же вираже вдруг перестало свербить в носу, словно племазин только сейчас пробился сквозь макароны. Второй вираж. Я вздрогнул, почувствовав взгляд, непонятным образом исходивший снизу, словно кто-то, лежа на спине, бесстрастно наблюдал за мной из-под сиденья. Это солнце осветило обложку журнала с блондинкой, высунувший язык.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 Возможно, намекая, что я слишком хорош, он хотел меня утешить? Небо выдавливало из себя облака, сливающиеся в сплошную пену. Приближалась бензоколонка. Я сбросил скорость. Меня обогнал молодящийся старик. Длинные седые космы развивались по ветру. Одрехлевший вот он. Он мчался вперед, включив хриплую сирену. Я свернул на заправку. И пока заливали бак, одним махом осушил содержимое термоса с прыжевшим сахаром на дне. Потеки жира и следы мух с ветрового стекла так и не вытерли. Я отъехал в сторону и вышел из машины, чтобы размять кости. По соседству возвышался большой застекленный павильон. Адамс купил в нем колоду карт, копию итальянских карт XVIII или XIX века для игры «Второк». Бензоколонку расширяли. Вокруг котлована, вырытого для нового здания, белел неутрамбованный еще катком гравий. Стеклянная дверь распахнулась передо мной, и я вошел в павильон. Пусто. Сиеста? Нет, сиеста уже кончилась. Я прошелся между грудами разноцветных коробок и искусственных фруктов. Белый эскалатор, ведущий на второй этаж, пришел в движение. Когда я приблизился к нему и остановился, стоило мне шагнуть в сторону. Я заметил свой профиль в телевизоре около витрин. Чёрно-белое изображение дрожало в солнечных бликах. Надеюсь, на самом деле я не так бледен. Ни одного продавца. На прилавках свалены дешёвые сувениры, колоды карт. Наверняка тех же самых. Я рылся в карманах в поисках мелочи, ища взглядом продавца. когда услышал, как на улице зашуршал гравий. Из резко затормозившего белого опеля вышла девушка в джинсах, обогнула канаву и вошла в павильон. Я видел ее, стоя к ней спиной, на экране телевизора. Она застыла, не двигаясь, шагах в п я т позади меня. Я взял с прилавка сделанную под старину гравюру, везувий, курящийся над заливом. Были там и открытки с изображением помпейских фресок. ш а к и р о в а в ш и х наших отцов. Девушка сделала несколько шагов в мою сторону, как бы в неуверенности, продавец ли я. Эскалатор двинулся. Он тихонько двигался, а она стояла, маленькая фигурка в джинсах. Я повернулся, чтобы выйти. В ней не было ничего необычного. Лицо почти детское, невыразительное, маленький рот. И только от того, что она глядела на меня округлившимися глазами, царапая ногтем вратник белой блузки, я, проходя мимо, замедлил шаг. В тот же миг она с бесстрастным выражением лица, не издав ни звука, стала падать назад, как бревно. Это было настолько неожиданно, что я едва успел схватить ее за плечи, но сумел лишь ослабить падение. Казалось, с ее согласия опустил ее на землю. Она лежала, словно кукла. Со стороны это выглядело так, будто я склонился над опрокинувшимся манекеном, потому что справа и слева от меня, за окнами, стояли манекены в неаполитанских костюмах. Я нащупал у девушки пульс, он был едва уловим, но тикал ровно. Казалось, она заснула. В ста метрах от нас подъезжали к заправке машины. Потом они разворачивались и в облаке белой пыли возвращались в гремящий поток солнечного шоссе. Только две машины стояли перед павильоном, моя и этой девушки. Я медленно выпрямился, еще раз бросил взгляд на нее. Рука с гибкой кистью, которую я выпустил, откинулась в сторону. Стали видны светлые волоски под мышкой. Чуть ниже их я разглядел два маленьких знака, похожие на царапину или миниатюрную татуировку. Нечто подобное я видел когда-то у пленных эсэсовцев. и хронические знаки. Но здесь, скорее всего, были просто родинки. Ноги у меня дрогнули. Я хотел снова опуститься на колени, но удержался. Направился к выходу. Как бы в знак того, что инцидент исчерпан, бесшумно двигающийся эскалатор остановился. С порога я обернулся. Разноцветные воздушные шары заслоняли девушку, но я увидел ее в дальнем телевизоре. Изображение дрожало. Мне показалось, что это она шевельнулась. Подождал две или три секунды. Нет, ничего. Стеклянная дверь услужливо распахнулась передо мной. Я перескочил канаву, сел в Хорнет и подал назад, чтобы взглянуть на номер ее Опеля. Номер был немецкий. В машине из красочной мешанины вещей торчала клюшка для гольфа. Был над чем подумать. Похоже, это малый эпилептический припадок. Бывают такие, без судорог. Она могла почувствовать приближение и потому затормозила, а в павильон вошла, уже теряя сознание. Отсюда невидящий взгляд и паучье движение пальцев, царапающих воротник. Но это могла быть и симуляция. На автостраде я ее опеля не отмечал. Правда, я был не слишком внимателен. А такие машины... белые и угловатые, встречались часто.